Глава двадцать Троллинг в пруду. Мэтлок принял кружку чая, которую принесла ему дочка Нэнси Ким. Ей было шестнадцать. Последнее чадо в их с Нэнси смешанном гнезде. «Во что втыкаешь, Мик?» — спросила Ким, глядя в экран его компьютера. Мэтлок ей нравился. Они часто припирались, конечно, как любой взрослый с подростком, живущий под одной крышей, но в целом она его одобряла. Не в последнюю очередь, потому что он, в отличие от ее матери, пытался ладить с ее настоящим отцом. «Хайгейт-пост», — ответил Мэтлок. «Это что такое?» «Когда-то была такая местная газета. Теперь веб-сайт». «Грусть-печаль», — сказала Ким, всматриваясь. «Берут старую ламповую культурную модель и просто суют ее в сеть. Такое не спасет ни их самих, ни их работу». «Ну, не знаю, Ким». Местные газеты и их сайты по-прежнему единственная точка, где раздают полноценные местные новости. Лента в Фейсбуке заседания муниципалитетов не освещает. Ким читал из заголовок статьи на экране. А что такое прудовая война? Вот в этом я и пытаюсь разобраться. Ты не слышала о таком? Кажется, нет. А что это? Опять американцы разъебывают мир? Ким с Метлоком время от времени обсуждали политику, что Мэтлоку нравилось, а Ким не очень, потому что, в частности, у Мэтлока была раздражающая привычка тащить в разговор примеры всяких пылких демонстраций и заварух из древнего прошлого, о чем бы ни заходила речь. Расовые вопросы? Экология? Западный милитаризм? Антикапитализм? Вечно он все это видал и во всем участвовал еще 35 лет назад. И более того, настойчиво ютюбил ее соответствующей музыкой. Ей на самом деле не хотелось смотреть все эти клипы древних коллективов, о которых она не слыхала, с дурацкими названиями типа «Мэднес» и Blockheads, выступавших на концертах рок против расизма в начале 1980-х. Нет, это... — Про хайгейтский дамский пруд, — объяснил Мэтлок, — место для купания строго для женщин. У них там прошлым летом протесты были против допуска трансов. — Догадываюсь, на чьей ты стороне, — сказала Ким, склоняясь к компьютеру и вчитываясь в статью. Ким шумно ратовала за трансправа, и ей нравилось подначивать Мэтлока и мать в том, что ей казалось плохо скрываемой неоднозначностью отношения к вопросу. Со всеми их историями про Гринпис, антирасизм и права геев, Ким приятно было сознавать, что есть хотя бы что-то одно, в чем она гораздо более радикальный и свободомыслящий человек, чем они. «Строго женский общественный пруд?» — переспросила она. «Они имеют в виду прям настоящий пруд, а не плавательный бассейн? Вот ну, такое вообще бывает?» «Ага». «Люди плавают в настоящем пруду? В Лондоне?» «Ага. В данном случае исключительно женщины. Слыхала про Джералдин Гиффорд?» «Уф, ну как бы да. Это ж блядская терф. А была когда-то иконой феминизма. Так и Флоренс Найтингейл тоже. А уж она-то прихлебательница Тори, присвоившая себе все заслуги, а всю работу проделала черная нянечка». «По имени Мэри Сикол. «Вряд ли это целиком, правда». «Вообще-то целиком». Оставили предмет в покоя. «Так что там с прудом-то?» спросила Ким. «Восьмидесятый», — ответил Мэтлок. «Джералдин Гиффорд уберегла его для женщин. Он всегда был однополым». Но когда законодательство против половой дискриминации принялось крушить мир мужских клубов и сообществ, кое-кто из мужиков взъелся на эту тему, бля. без бля, Шерлок. И попытался отыграться. Мэтлок забил в поисковую строку Джералдин Гиффорд «Противостояние Хайгейтский пруд 80-е». Тут же всплыла ссылка на YouTube. Древний репортаж bbc панорамы. — Невероятно, — пробормотал Мэтлок. — Буквально что угодно можно найти. По правде невероятно. Еще более по правде невероятно, что ты все еще находишь по правде невероятным то, что можно найти что угодно. А еще более по правде невероятно, что ты все еще говоришь по правде невероятно каждый раз, когда тебе удается найти что угодно. Пора уже привыкнуть к интернету, Мик. Он уже существовал за несколько лет до того, как я родилась. Мэтлок понимал, что она права, но понимал и другое, что он никогда окончательно не привыкнет к этому чуду. Никогда не привыкнет он к тому, что скайпить людей на званные ужины — нормальное дело. Он включил запись. На экранчике группа людей, каких в 1980-е называли «Ура, Генри», стоит перед Хайгейтским прудом. «Ура, Генри» в британской прессе так пренебрежительно именуют богатых рантье из аристократической верхушки, демонстративно подчеркивающих свое исключительное общественное положение. Понятие возникло в американской литературе в 1930-е, а в британской — в 1950-е годы. Пафосный старомодный голос из BBC-шных документалок пояснял, что эти люди попытались занять пруд на том основании, что пространство, предназначенное исключительно для женщин, это обратный сексизм. Мэтлок удивился, до чего устарело звучал мужчина-комментатор из «Панорамы». Казалось, би голосов не стало, еще когда Мик был молод. «Ну вот поди ж ты!» — свидетельство обратного. На экране стародавние урашники были с виду очень довольны собой. Явившись в викторианских купальных костюмах, с надувными крылышками на руках и смешными плавательными кругами уточками на талиях, они прихватили с собой и пиво. — Ну и апсосы! отметила Ким. И впрямь апсосы! согласился Мэтлок. А вот и Джералдин Гифорд, юная и рьяная, с мощной копной длинных кудрей. Она вела за собой воодушевленную толпу облаченных в купальники женщин-защитниц, которые, вооружившись маникюрными ножницами и булавками для волос, направлялись к протестующим купальщикам, чтобы проткнуть их надувные плавательные принадлежности. «Мужчины!» — Собрались здесь с целью настаивать на своей мужской вседозволенности! — прокричала Джералдин в поддатые растерянные мужские лица тех далеких бинарных дней. — Женщины же собрались здесь, чтобы отстоять себя перед мужской вседозволенностью! Вы — тупые козлы! Это совершенно разные вещи. Здесь единственное место на весь Лондон, где я могу позволить себе быть жирной тёлкой с обвисшими сиськами и в бикини, и не думать о том, что мужчины заставят меня стесняться собственного тела. А ну пошли нахуй!» В записи из панорамы матерное слово запикали. Было понятно, что сказала Джералдин. Мэтлок нажал на паузу. «Помню эту историю. Кажется, даже помню эту программу». «Все честно», — произнесла Ким. «Крутая она была тогда». «Ее считали вдохновительницей все до единой студентки из фемок по всей стране», — сказал Мэтлок. «И не только феминистким. Она была по-настоящему популярна. Почти все, за вычетом немногих ветхих поганцев, «Понимали, что женщинам нужны места, где нет мужчин, больше, чем мужчинам места без женщин». «Естественно!» — согласилась Ким. Мэтлок набрал другой поисковый запрос. «Ютюб показал другой мгновенный результат — еще один новостной репортаж». «По правде невероятно!» — пробормотал Мэтлок. Ким повесила голову, изображая отчаяние. Репортаж освещал противостояние у Хайгейтского пруда, однако на сей раз то был специальный выпуск новостей Sky предыдущего лета. Минуло 35 лет, и вот Джералдин Гифорд и небольшая группа ее единомышленниц вновь попытались отстоять свой пруд, теперь уже не перед компанией высокомерных мужчин-сексистов, а перед одинокой транс-женщиной. Сэмми Хилл. «На сей раз», — пояснял репортер Скай, — «Джералдин Гиффорд вляпалась в историю не той ногой». Тут репортер поворачивается к представителю местных властей, и тот говорит, что попытка Сэмми искупаться в пруду полностью в рамках правил, и комиссия, отвечающая за порядок на этой территории, совершенно единодушно соглашается с тем, что самоопределяющиеся женщины — суть женщины, а значит, у них есть право здесь купаться». «И правильно, блядь», — сказал Эким. Али репортер берет интервью у протестующих. Они признаются в своих страхах, что теперь какой-нибудь извращенец или того хуже сможет приходить сюда купаться, просто объявив себя женщиной. Протестующие говорят, что не чувствуют себя в безопасности. «Можно подумать», — воскликнула Ким. «Да, блять, хватит уже выделываться». Напуганные, но гордая Сэмми далее рассказывает репортеру, что они тоже не чувствуют себя в безопасности, постоянно, если честно, а особенно во время купания, поскольку как транс-женщина оказывается мишенью беспрестанных домогательств и угроз. Сэмми обращается к возражающим. Дескать, транс-женщины хотят для себя прибежище в той же мере, в какой его имеют цис-женщины, поскольку транс-женщины также оказываются под ударом мужского насилия. Ех-довод перетянул на их сторону многих, но не всех. Просто такое чувство, будто ради удовлетворения нужд очень-очень маленькой группы людей, говорит нервная с виду молодая мамочка, в жертву приносится само понятие о том, что такое быть женщиной. Женство! Оно же особенное, драгоценное. А дальше что же? Трансженщины соревнуются с цис-женщинами в спортивных состязаниях? «Я слыхала, что НСЗ, Национальная служба здравоохранения, лоббирует против использования слова «женщины» в информационных материалах по раку шейки матки и предлагает говорить «люди с шейкой матки». Вы уж извините меня, но человек с шейкой матки есть женщина, а женщина — это человек с шейкой матки». Репортер предполагает, что вся эта история с НСЗ — выдумка, Однако юная мамочка утверждает, что в постах на ее мамском сайте говорится, что это правда. А вот Джералдин, облаченный в черный совместный купальник, проталкивается к телекамере. — Тридцать пять лет назад я защищала этот пруд от мужской вседозволенности и теперь делаю то же самое. «Я сочувствую тем, кто страдает от гендерной дисфории, но самоопределение бесполной полной смены пола такое чуточку слишком далеко заходит. Не бывать в этом пруду никаким пенисом!» Джералдин выкрикивает свой последний довод прямиком в несчастное, заплаканное лицо Сэмми, та прячет его в полотенце. Мэтлок нажал на паузу. «Да чего же гнусная злая сука!» — подытожил Эким. «Да», — согласился Мэтлок. «Так говорит большинство людей». «Джералдин Гиффорд в этой стычке смотрится, несомненно, скверно». «Она заслужила». Мэтлок уставился на застывшую на экране Сэмми. «Слезы у онех на щеках». «Джералдин наверняка возненавидела Сэмми за это», — пробормотал он. «Да уж, конечно!» Она огребла больше, чем рассчитывала. Я подписывала против нее петицию в интернете. Да, гнобили ее порядком. Ее же студенты перестали посещать ее занятия. Молодцы, так ей и надо. Ей пришлось отменить несколько высокооплачиваемых лекций. «А тебе -то — А тебе-то что? — сурово спросила Ким. — Она терф, и я ее ненавижу. — Она, небось, ненавидела Сэмми проговорил Мэтлок, едва ли не себе поднос. Ким пожала плечами. Мнение Джералдин Гиффорд ее не волновали ни в какой мере. Ким оставила Мэтлока пялиться в монитор. На заплаканное лицо Сэмми. На слезы, сыгравшие роль в крушении сорокалетнего стажа Джералдин как иконы феминизма и национального достояния. утро по дороге в Скотланд-Ярд Мэтлок позвонил Тейлору и Клек. «Нам однозначно нужно поговорить с Джералдин Гиффорд». «Каню понятно, шеф», — отозвался Тейлор. Мэтлок несколько опешил. Да, оно казалось очевидным, если вдуматься. Однако хамить оснований не было. «Не умничай мне тут, Берри. Я, может, и милый мужик, но я тебе начальник, помимо всего прочего». «Да я и не умничаю», — откликнулся Берри. Помощник замкомиссара толдычит об этом. Да и джиннин из пресс-отдела. О беседе с Гиффорд? Чё это? Чего это? Да это самый стремительно растущий хэштег в истории британского твиттера. Хэштег? Какой хэштег? Какой хэштег? Я думал, вы сами сказали, что нам надо поговорить с Джералдин Гиффорд. Ага. По-моему, самый здоровенный зуб на сэме был у Джералдин Гиффорд. Мне кажется, она настоящая подозреваемая. Ага, шеф. Вам и всему интернету. Наберите хэштег «Джерри убила Сэмми». Сами увидите.